Ведь радостно, что львята после всех испытаний не утратили своего дружелюбного нрава. Если бы удалось дать им успокоительное, они, возможно, обошлись бы и без ссадин. Но условия не позволили нам применить либриум. Что же до других средств, то нам посоветовали их избегать. Они могли бы подорвать сопротивляемость львят и помешать им быстро освоиться на новом месте. Теперь нужно помочь львятам отдохнуть и отъесться после долгого поста. Наположили в общей клетку козью тушу, попросили наших людей строиться сторонки и поставили лендроверы по бокам клетки, чтобы защитить её от случайных ночных гостей. К 9 часам вечера всё было сделано, и мы приготовились лечь спать. Ногу по никак не могу успокоиться. Я слышала, как он ходит, как рвёт и трёт гнизаемую кость. Утром я с удовольствием заметила, что от козьлятины ничего не осталось. Алвята возвратились в свои грязные персональные клетки. Видно, в незнакомом окружении они чувствовали себя в них надёжнее, но из-за этого мы не могли вытащить протухшее мясо. Овеск придётся держать львя в клетках заточения, пока они не привыкнут на новом месте. Чтобы заманить их в общую клетку, мы положили туда свежее мясо. Важно было поменьше их беспокоить, и мы попросили всех не ходить без нужды к клеткам. Место для лагеря подобрали в полутора километрах от клеток. Поставили там палатки, потом вернулись к рядам. Они по-прежнему сидели в своих грязных клетках, кишёвших мухами. Тогда мы, не взирая на протесты жильцов, постарались хоть немного прибрать их в квартирах. Это оказалось непросто. Львяты рычали и били лапами, отстаивая свои крохотные владения. Нас с Жоржем мутило от зловония. Закончив неприятную операцию, мы вернулись на лагерь, чтобы искупаться и поесть горячего, впервые за последние 4 дня. В это время приехал для переговоров инспектор со своей семьёй. Администрация национального парка любезно разрешила нам побыть с львятами, пока они не освоятся и не смогут сами о себе заботиться. Инспектор объяснил, что дичь для львят можно стрелять только за пределами Серенгети, туда было километров 60. Он точно указал, где охотиться и каких животных разрешено убивать. Инспектор был очень приветлив, обещал нео всяческую помощь, и почти весь день провёл с нами. Когда мы снова навестили львят, они уже лежали в общей клетке, но когтей у них вид. Опробостня стенки они царапали ещё сильнее, чем опрутья транспортных клеток. Стоит немного задеть стенку, и с один снова кровоточит а львята еще сгоняли лапами мох со своих болячек, особенно пострадал бедный Гупа. Он и Эльса маленькая сердита заворчали на нас, зато джест встретил нас спокойно и даже позволил подергать стрелу, но извлечь ее нам и на этот раз не удалось. Мы легли спать в машинах по бокам общей клетки и вскоре услышали, что явился один из местных львов. Его тявка не все приближалась. А потом мы видели несколько сетевых вокруг. В свете фар поблескивали глаза. Львята внимательно прислушивались, а мы попытались криками отогнать чужиков. Наконец всё утихло. Я ласково заговорила с львятами, и они приняли за еду. Один еёнёнок тяжело дышал. Уж не начинается ли у него воспаление лёгких? Когда рассвело, я с облегчением увидела, что они, смотя на сильную росу, для этого не простудились. Напротив, вид у них довольны, желудки полны. Утро выдалось довольно прохладное, хотя мы обосновались в самой низкой части Серенгети, около 1200 метров. Здесь было намного свежее, чем в лагере Эльс. Накануне вечером мы накрыли клетку грезентом, теперь с восходом солнца сняли его. Вскоре стало припекать, ото всё дослетались противные мухи. Они сплушибли пири львят. Бедняга Джест одной лапой тёр свои болячки, а второй занимал Эльсу маленькую. После завтрака Джош отправился за дичью. Я осталась со львятами и попробовала извлечь стрелу из бедра Джест. Он позволял мне захватить вышку и дёрнуть стрелу изо всех сил. Муж бесидел прочно. Уже 5 недель он ходит со стривой, и рана выглядит скверно. Но ветеринар твердил нам ещё повремениться операции, надо ждать. Онхи докучали всё больше, львята метались по клетке, тялись к баловые прутьи, раздирая болячки. Наконец все сбились посередине, укоризненно глядя на меня. Даже в заточении грязные и изъерошенные львята сохраняли достоинство.